По всей видимости, он предпочтел не защищать его. 11 июля армадановскому были посланы сходные указания, в которых добавлялось, что он может уничтожить крепость, если сочтет это необходимым. Полное собрание закона в том 2, страницы 166 и далее. Не получив помощи от Голицына, Ромадановский... Оказался вынужденным оставить Чагирин. 12 августа он и Самойлович приказали гарнизону поджечь крепость и присоединиться к их армии. Русские затем отступили к Днепру и перешли на левый берег. Турки не задержались на развалинах Чагирина и тоже вернулись домой. Согласно Белевичу, их потери во второй Чигиринской кампании составили одну треть армии, которая первоначально насчитывала 100 тысяч человек. Соловьёв, том 13, страница 223. Потеря Чигирина нанесла тяжёлый удар престижу Москвы и сделала неизбежным уход из всей правобережной Украины, исключая Киев. Хотя турки не имели намерения возобновлять против Москвы широкомасштабную войну, они дали указание Юрию Хмельницкому обеспечить контроль султана над правом берегом Украины, в чем ему должны были помочь крымские татары. Поскольку казацкая армия Юрия была небольшой, он был вынужден полагаться преимущественно на своих татарских союзников. Татар, как обычно, привлекла перспектива добычи, и они тщательно разоряли все на своем пути. В декабре 1678 года Юрий выступил с татарами вдоль западного берега Днепра, и разорение продолжилось. Канев, Черкасса и Корсунь превратились в руины. Напрасно бывший наставник Юрия, архимандрит Черниговский Иоанн галятовский Галетовский умолял его положить конец коровопролитию и вернуться в монастырь. В январе 1679 года Юрий переправился у Переяслава на левый берег Днепра и нанес еще больший ущерб населению. Вскоре, однако, Гетману Самойловичу удалось отбить нападавших. Костомаров, руина, страницы 310 315 Юрий не мог удерживать территорию, разоренную им на правом берегу. И он расположил свою штаб-квартиру дальше, на западе, у Немирова, севернее Брослава. Для собственной безопасности он держал отряд из тысячи наемных охранников самого разного происхождения — татар, сербов, валах и других. Из Немирова он рассылал прокламации, универсалы — украинцам обоих берегов, но лишь немногие верили ему. Не русские, ни татары не имели большого желания продолжать войну. В декабре 1678 года царь направил к султану посла выяснить возможность заключения мира. Султан сразу же отдал распоряжение господарю Валахии Иоанну Дуке выступить в качестве посредника между Москвой и Турцией. В мае 1679 года посол из Валахии, капитан Белевич, прибыл в Москву и уверил правительство, что султан примет мир при условии, что Турция сохранит территорию, удерживаемую Юрием Хмельницким, Подолию и Брослав. Соловьев, том 13, страница 284 285 В тот же год начались переговоры между Москвой и ханом Крыма, который согласился действовать в качестве представителя султана. 3 января 1681 года в Бахчисарае было заключено перемирие на 20 лет. Турция сохранила Подолью, а Москва – Киев. Султан и хан дали слово не строить крепостей на территории между реками Бук и Днепр, территории Чигирина и Корсуня, и заселять ее, а оставить свободной. Запорожские казаки остались под властью царя. Русские, московиты и малороссы, взятые в плен турками и татарами, освобождались либо путем обмена на турок и татар, удерживаемых русскими, либо за выкуп». О Бахчисарайском договоре смотрите Соловьёв, том 13, страницы 290 293.